Глава двенадцатая. Лорд Виен прибыл в родовое поместье и, спешившись, перекинул поводья с л у ж к и На ходу сбрасывая перчатки, он стремительно прошел к дому, в гостиной которого его ожидала младшая сестра. Надеюсь, ты в полном здравии, галантно проговорил он, наклоняясь к руке жени, чтобы коснуться тыльной стороны губами. Где матушка? Отлучилась по делам графства, весело сообщила сестренка. А тебя каким ветром занесло в родовой склеп, братец? Ее величество соблаговолила даровать мне небольшой отпуск, сказала, что несколько дней в родных пинатах улучшит мой цвет лица. Иными словами, хитро глянула я жени. Королева дала г о р е жениху время прийти в себя, после того, как его у алтаря бросила невеста, как мило со стороны ее в е л и ч е с т в а Уверена, ей плевать, какой у тебя цвет лица. Но за это время во дворце произойдет еще что-нибудь, и придворные перестанут судачить о твоем фиаско. Мне было умыться с дороги. Недовольно скривился Вен. п о г о в о р и м позже, дорогая. И двинулся к дверям, но они вдруг распахнулись, и в гостиную бешеной ф у р и е й влетела красивая в своей ярости вампирша. Глаза ее горели огнем, вытянувшиеся в приступе гнева клыки сверкали жемчугом, на бледной коже выступили алые пятна, подскочив к лорду. Она з а л е п и л а ему звонкую пощечину. Как ты мог допустить, чтобы тебя бросили у алтаря ради каких-то людейшек? Мужчина устоял и даже не подало вида, что недоволен, а п л е у х о й лишь скупо улыбнулся и поинтересовался: как ваше здоровье, матушка? И ты еще смеешь спрашивать? Сжав кулаки, п р о ш и п е л а она. С того дня я спать не могу. Каждый день я покидаю дом на закате, объезжая деревню до рассвета, лишь бы не встречаться с местными к у м у ш к а м и которые так обрадовались унижению нашей семьи, что каждая поспешила высказать соболезнования. Представь, каково мне было. л о р д в и н коротко кивнул и заметил. Соседки злорадствуют, поскольку в свое время вы с отцом отказались породниться с ними. Никто из этих девушек не был достоин моего сына. Сурово отрезала леди Вен. Даже вертихвостка Бланш. Но я подчинилась приказу королевы. И что теперь? Она была так рада, что ты женишься на любимой фрейлине ее величества. Весело сообщила сестра. Только и говорила, что это почти что породница с королевской семьей. Разочарование ее было страшным. Отец до сих пор на охоте и носа домой не кажет. Зря ты приехал, братец. Матушка отыграется на тебе. Моей вины в этом нет. Лорд в ь я н а постил голову. В нашу договоренность с ее величеством вмешался случай. Леди Бланш понесла сразу от двух мужчин, и в ее чреве разное яйцевое двойня. Для здоровья матери т р е б у е т с я магия обоих отцов, и ее величество проявила м я г к о сердечье. К ним леди Вен заломила руки. Она с уничтожила. Кто теперь возьмет замуж твою бедную сестру, зная, что ее брата бросили у алтаря, предпочтя л ю д и ш е к Мне до конца дней придется изображать из себя затворницу. Я не посмею посмотреть в глаза соседям. Вот увидите, я зачахну и умру, не дождавшись внуков. Выговорившись, женщина упала без сил на диван. И слуга тут же подал ей бокал с выдержанной кровью, а служанка принялась старательно обмахивать веером. Лорд Виен поймал грустный взгляд ж е н е Похоже, сестра тоже считала, что на ее судьбе поставлен крест. И опустился перед диванчиком на одно колено, взяв матушку за руку, произнес: "Все это очень неприятно". Но уверяю вас, что горести позади. Леди Вен тут же приподнялась и колка глянула на сына. Намекаешь, что не отступишься от своих намерений? Не намекаю. По губам лорда зазмеилась улыбка. Я клянусь вам, что стану супругом леди Бланш. Но как? – ахнула я жени. Она замужем, более того. о р д е л ь в т р о й с т в е н н о м союзе, благословленном богами и самой королевой. Мужчина поднялся и, расправив плечи, холодно проронил: "И что, людишки такие хрупкие? Так ты намерен сделать ее вдовой? Радостно о с к а л и л а с ь леди Вен. Слышала, что ее величество нетерпеливо ждет появления на свет близнецов. Забеспокоилась ж е н е ведь это первый случай, когда в Лоне в а м п и р ш и соединились т е м н а я и с в е т л а я м а г и я А без отцов они могут погибнуть. Тот ничего не ответил, лишь присел на стул и принял бокал с кровью, который принес слуга. Отпив, удовлетворенно кивнул и поднял глаза на сестру. Разве тебя должна волновать судьба этих бастардов? После того, как избавиться от грязи, леди Бланш подарит мне сильных сыновей и дочерей, чистокровных вампиров, и мечта матушки о том, чтобы стать на короткой ноге с королевой, исполнится. Возможно, и тебе удастся выйти замуж за родственника ее величества. Что тебе не нравится? Убийство послов. Тихо ответила Эжене. Все же это необычные людишки. Ты навлечешь на себя и на нас неприятности. У меня есть идея, поделился лорд Вен и махнул рукой, приказывая слугам покинуть гостиную. Как только дверь закрылась, он подался вперед и зашептал: «Слышали, что п о с л ы н е имеют п р а в а входить в дворец одновременно?». Вам не кажется странным приказ ее величества? Мне и стремительная ж е н и т ь б а ф р е й л и н ы показалась подозрительной, поэтому я осторожно выяснил причину необычного поведения а с а и д ы Женщина и девушка, в е д о м ы е любопытством, одновременно вскочили и подбежали к нему, а мужчина хищно прищурился и протянул: «Кинзелиан». Мать и дочь ахнули, прижав ладони к губам. Ходят слухи, что маги случайно нашли древний артефакт, и даже сама королева боится пробуждения дракона. А с а и д е н е удалось избавиться от одного из магов, ведь ее любимая Фрейлина себя не пожалела, чтобы оставить обе игрушки. Поэтому она запрещает им быть во дворце одновременно, страшась возрождения дракона. Он откинулся на спинку стула и, сложив руки на коленях, переплел пальцы. Мне не нужно самому их убивать. Достаточно сделать так, чтобы послы нарушили приказ ее величества и проследить, чтобы дракон проснулся.